Глава 20. О том, что потомство Каина поканчивается в восьмом поколении от Адама, в числе же потомков от того же отца Адама Ной оказывается десятым. Кто-нибудь скажет, если, писавший эту историю, упоминая поколение, происшедшее от Адама через сына его Сифа, имел в виду дойти посредством их до Ноя, при котором произошел потоп, а от Ноя, представив новый ряд поколений, дойти до Авраама, от которого евангелист Матфей начинает перечисление поколений, доводящих до Христа, вечного царя Града Божия. То какие были намерения его в отношении к поколениям Каина, до кого или чего он хотел их довести? Отвечаем, до потопа, которым уничтожен был весь этот род земного Града, но потом восстановился от сыновей Ноя. Ведь не мог же не существовать этот земной град и это общество людей, живущих по человеку до конца этого века, о котором Господь говорит «чадо века сего женятся и выходят замуж» Евангелие от Луки, глава 20, и стих 34 «Рождаются и рождают». Воздержание же приводит странствующий в этом веке град Божий к другому веку, сыны которого не рождаются и не рождают. Ибо в этом веке рождать и рождаться свойственно и тому, и другому граду. Хотя град Божий имеет и здесь многие тысячи граждан, воздерживающихся от деторождения, но по некоторому подражанию имеет таких же, хотя и находящихся в заблуждении, и тот град. Ибо к последнему земному граду принадлежат и те, которые, уклонившись от этой веры, создали различные ереси по человеку они живут, а не по Богу. И индийские гимнософисты, которые в пустынях Индии предаются философским упражнениям гиме, суть граждане этого града, но они при этом воздерживаются от рождения детей. Воздержание это не есть благо, если оно происходит, не поверив в высшее благо, которое есть Бог. До потопа, однако же, мы не встречаем никого, кто поступал бы так. Сам Енох, седьмой от Адама, о котором говорится, что он не умер, а взят, прежде чем взял его Бог, родил дочерей и сыновей, в числе которых был и Мафусал, вошедший в ряд упоминаемых поколений. Но почему же в поколениях, происшедших от Каина, упоминается так мало преемств, коль скоро их нужно было довести до потопа, тем более что возраст, предшествовавший возмужалости, не был настолько продолжителен, чтобы люди не могли рождать детей в продолжении ста и более лет? Ведь если автор этой книги не имел в виду известного лица, до которого ему необходимо было довести ряд этих поколений, как при перечислении поколений, происшедших от Сифа, имел в виду дойти до Ноя, от которого, в свою очередь, последовал ряд поколений, необходимый для его целей, то какая была нужда пропускать перворожденных сыновей, чтобы дойти до Ламеха, на сыновьях которого, то есть на восьмом поколении от Адама и на седьмом от Каина, кончается этот ряд поколений. Разве было что-нибудь, начав с чего, можно было бы дойти или до израильского народа, в котором земной Иерусалим послужил пророческим прообразом небесного града, или до Христа по плоти, который, сущий над всем Бог, благословенный во вовеки, послание к римлянам, глава 9, стих 5, есть создатель и правитель небесного Иерусалима, когда все потомство Каина было уничтожено потопом, Можно поэтому заключить, что в этом ряду поколений упомянуты были перворожденные. Почему же в таком случае их так мало? Ведь не могло же их быть столько до потопа, если отцы не уклонялись до столетнего возраста от обязанности рождения детей, и если возмужалось, не являлась поздно, соразмерно с долголетием тогдашней жизни. Пусть они имели полных 30 лет, когда начинали рождать детей, 30, взятая 8 раз, ибо было 8 поколений, считая Адама и тех, которые рождались от ламеха, составит 240 лет. Неужели в оставшиеся затем до потопа время они уже не рождали? Какая же была бы в таком случае причина, по которой писавший это не захотел упомянуть последующие поколения? ведь от Адама до потопа по нашим кодексам насчитывается 2262 года, а по еврейским 1656. Если мы примем это меньшее число за более вероятное и вычтем из 1656 240, то разве возможно, чтобы в продолжении 1400 слишком лет, остающихся до потопа, Потомство Каина могло уклоняться от рождения. Тот, кто серьезно задумывается над этим, пусть припомнит, что когда я ставил вопрос, как нужно думать относительно того, что древние люди могли не рождать детей так много лет, то вопрос этот решался двумя способами. Или тем, что в соответствии со столь долгой жизнью являлась поздняя возмужалость, или же тем, что дети, упоминаемые в ряду поколений, не были перворожденными, а теми, через которых автор этой книги мог дойти до того, до кого имел в виду дойти, когда шел до Ноя в поколениях Сифа. Так как в поколениях Каина не было такого лица, которое автор должен бы был иметь в виду, чтобы, опуская первородных, дойти до него, через тех, которые упомянуты, то остается предполагать, позднюю возмужалость, то есть, что ли прожив более ста лет, люди делались взрослыми и способными к рождению детей. При последнем предпочтении порядок поколений через первородных согласуется с упомянутым количеством лет до потопа. Но возможно, что по какой-нибудь особой причине, которая от меня сокрыта, этот град, который мы называем земным, характеризуется рядом поколений, доходящих только до Ломеха и его сыновей, а затем писатель книги уже перестает упоминать остальные поколения, которые могли быть до потопа. Может быть и такая причина, по которой ряд поколений не был введен через перворожденных, причем уже не будет необходимости предполагать в этих людях столь поздней возмужалости. Град, основанный Каином во имя его сына Еноха, мог широко распространить и долго удерживать свою власть, не иметь при этом весьма немногих царей, а по одному в известное время, которых царствовавшие рождали в качестве преемников себе. Первым из этих царей мог быть сам Каин, вторым сын его Енох, в честь которого был основан город, в котором он царствовал, третьим Ират сын Еноха. Четвертым Михаил сын Нарада, пятым Мафусал сын Михиаеля, шестым Ламех сын Мафусала, но седьмым Адама через Каин. При этом нет необходимости предполагать, что в управлении заступали место своих отцов перворожденные. Могли наследовать те, которые оказывались более заслуживающими царствования, подобности полезной для земного града или на кого указывал известный жребий, или же по некоторому закону о наследовании заступал место своего отца, преимущественно тот, кого отец любил более других сыновей. Потоп же мог случиться во время жизни и царствования самого Ламеха и застать его, чтобы погубить и его со всеми другими людьми, кроме тех, которые были в ковчеге. Если предположить, что этих людей разделяло различное по величине количество лет, нечего будет удивляться тому, что по прошествии такого большого количества времени от Адама до потопа в том и другом потомстве оказалось не одинаковое число поколений, но в потомстве Каина семь, а Сифа десять, и Баламех, как я сказал, был седьмым от Адама, а и десятым. Поэтому же упомянут не один сын Ламеха, как в предшествующих поколениях, а многие. Неизвестно было, кто наследовал бы ему после его смерти, если бы между ним и потопом оставался еще какой-нибудь промежуток времени для царствования. Но как бы там ни было, ведется ли ряд поколений Каина через перворожденных или через царей, я в таком случае не нахожу возможным умолчать о том обстоятельстве, что после ламеха, который оказался седьмым от Адама, перечислено столько его детей, сколько нужно было для пополнения числа одиннадцать, обозначающего грех. Ибо добавляются три сына и одна дочь. Жены же могут обозначать что-либо другое, а не то, на что теперь считаем нужным обратить внимание». В данном случае речь идет о поколениях, а от кого они произошли, Писание умалчивает. Итак, по елику закон возвещается десятичным числом, откуда и получилось знаменитое десятисловие. То число одиннадцать, поскольку оно приступает число десять, обозначает собою преступление закона и потому грех. Поэтому-то в Скинии, которая была как бы подвижным храмом на время путешествия Божьего народа, было велено сделать одиннадцать завес из козьей шерсти. Исход глава 26, стих 7. «Ибо власеница служит напоминанием о грехах, указывая на козлов, имеющих стать ошую». Выражая это власеницу, мы в самоуничижении как бы говорим словами «псалма», «Грех мой всегда предо мною» — Псалом 50, стих 5. Итак, преступное потомство от Адама через Каина оканчивается числом 11, обозначающим грех. И самое число это заключается женщиною, пол которой положил начало греху, из-за которого мы все умираем. «Совершился же грех, чтобы повлечь за собою и похоть плоти, противоборствующую духу, ибо и сама дочь Ламеха Наема в переводе значит «похоть». В потомстве же Адамовым через Сифа до да Ноя указывается десятичное число, выражающее закон. К этому числу присоединяются три сына Ноя, когда же затем один из них пал, получили благословение от отца двое. Так что по исключению одного нечестивого и добавлении к общему числу благочестивых сыновей образовалось число 12, сделавшееся знаменательным по числу патриархов и апостолов, как представляющее собою части числа 7 помноженные одна на другую, ибо трижды 4 или четырежды три дают это число. Покончив на этом с вопросом, Считаю нужным рассмотреть и напомнить то, каким образом эти два племени, которые в различных поколениях своих выразили собою два града, один земнородных, а другой возрожденных, каким образом они впоследствии смешались и слились, так что весь род человеческий, за исключением восьми человек, заслужил быть уничтоженным потопом.